Глава 15 Они понимали, что выйти из здания тем же путем, что они и пришли, у них вряд ли получится. Но попробовать однозначно стоило. Макс несколько раз ударил плечом в дверь, чтобы попытаться выбить ее, но у него ничего не вышло. Кажется, сказал он, дверь не просто закрыта на ключ, она закрыта на щеколды сверху и снизу. Или же кто-то основательно подготовился к нашему приходу и к попытке уйти отсюда раньше. Через окно тоже не вариант, заметил Славик, дернув несколько раз решетку на окне. Все же эти решетки устанавливали в том числе и для буйных, поэтому, как я понимаю, вырвать их невозможно. Если мне не изменяет память, сказал Макс, на окнах первого этажа решетки были еще и снаружи, то есть, если ты и вырвешь эту, то за досками с обратной стороны тебя будет ждать еще одна. Это же фактически тюрьма, не забывай. И что будем делать? Спросила Лера. «Пока можно следовать плану», — обреченно ответил Максим. «Сейчас мы пойдем в мужское отделение. Посмотрим, что ждет нас там. Но если увидим кого-то, кто будет намерен нас напугать, то вместо того, чтобы бежать от него, прижмем к стенке». «Полностью поддерживаю», — согласилась Лена, которая все еще не могла согреться из-за мокрых волос. «Итак, какая у нас ближайшая остановка?» сказал Славик, доставая из кармана свою историю болезни. Печеслав, мужское отделение, палата номер тринадцать, Депрессия, психоз, рекомендовано электрошок», прочитал он. «Я что, похож на депрессивного?» «Идем», спокойно сказала ему Лена. Взяла парня за руку и потащила в сторону мужского отделения закрытой психиатрической больницы. «У тебя палата под счастливым номером». Славик открыл дверь, ведущую в правое крыло здания. В нос ударил затхлый запах сырости и разложения. «Кажется, здесь кто-то отошел в мир иной», — скривился Славик. Причем, судя по запаху, не так давно. Максиму светил коридор, что вел к палатам первого этажа. Затем посветил на лестницу, что уходила наверх. Картина везде была одинаковой. Грязь, пыль, дыры в линолеуме или вздутые доски потертого паркета в тех местах, где линолеум отсутствовал вовсе. Облущенная зеленоватая краска на стенах. Любой здоровый человек и среди белого дня не стал бы входить сюда, не говоря уже о том, чтобы бродить по этим коридорам и комнатам ночью. Но услуга была заказана и оплачена. Заказчик заранее был уведомлен о том, что испытания будут тяжелыми, сложными, а обстановка, в которой предстоит их проходить, никак не будет способствовать проявлению оптимизма и позитивного настроя. Совсем наоборот, в инструкциях и ознакомительной информации, которые были высланы Максу накануне, он был предупрежден о том, что их ждет максимальное погружение в атмосферу того места, где они окажутся, что все локации, которые им предстоит пройти, будут насыщены реалистичными элементами чтобы заказчика и его гости испытали истинные, неподдельные эмоции. Пенять было не на кого. «Смотрите», — сказала Лена, подойдя к окну. «Видимо, здесь стоял тот человек, которого мы видели, когда находились в женском крыле». Девушка остановилась рядом с одним из окон, стекла которого были на месте, и оно не было заколочено досками. Она смотрела в окно, видя в нем женское крыло, откуда они только что пришли. Еще в стекле она видела свое отражение и отражение остальных ребят, что подошли к ней за ее спиной. Отпечаток. Лена указала рукой на отпечаток ладони на окне. Вряд ли призраки могут отпечатывать свою ладонь на стекле. Что и требовалось доказать? Довольно сказал Славик и зашагал дальше по коридору. Макс, брат, будь так любезен, подсвети. Вы это слышали? Максим замер. Что? Спросила Лера. Шорох какой-то шорох. Все четверо остановились на своих местах и прислушались. Действительно, за одной из дверей слышалось какое-то шуршание. "Споря это тринадцатая палата", сказал Славик, счастливая. Когда они подошли к двери, за которой что-то издавало непонятные звуки, то увидели на ней номерной указатель с цифрой 13, под которым ржавой кнопкой к двери была прикреплена записка с указаниями, как всегда напечатанная на принтере. Славик прочел вслух, нельзя оживить то, что уже мертво, но мертвые всегда служили пищей для живых, и те, и другие скрывают правду, скрывают истинный путь, который ведет к свободе, к вашей свободе, но нельзя забывать о назначениях и рекомендациях доктора. Доктор, он лечит, он помогает, он очищает. Удачи! Славик громко выругался. «Кто-нибудь что-нибудь понял?» — спросил он, но не получил ответа. Так я и думал. Ну что ж. Он толкнул дверь и тут же прикрыл нос рукавом куртки, снова громко выругавшись. «Девчонки, не входите сюда, а то вас вывернет наизнанку. Все-таки это мужская палата, запах соответствующий». В комнате действительно жутко воняло. И когда Макс и Славик вошли внутрь, то они поняли, чем. Посреди палаты стоял очередной металлический ящик, подобный тому, что был в палате Лены, только в половину ниже и в половину шире. В ящике было не меньше двух десятков живых крыс, что копошились среди тел мертвых сородичей, которых было еще больше. Судя по запаху, эти крысы погибли давно и уже разлагались. «Если верить той бумажке, — сказал Славик, — то эти ребята скрывают наш истинный путь. Я думаю, там под ними лежит еще один ключ» предположил Максим. «Я тоже к этому склоняюсь». Лена и Лера стояли за порогом, наблюдая за своими молодыми людьми, которые в свою очередь наблюдали за крысами в ящике. «Ни у кого нет с собой перчаток!» окрикнул Славик. Ответа не последовало. «Эх, была не была!» Высота у стенок ящика была разная, словно его преднамеренно сварили из листов металла разного размера. Славик выбрал ту сторону, что была ниже всего. Он задрал рукав куртки и свитера как можно выше, второй рукой плотно зажал нос, стараясь вдыхать воздух небольшими порциями через рот, и перегнулся через невысокий бортик ящика. Он шарил рукой по дну, пытаясь сдерживать рвотные позывы, когда понимал, что касался раздутого, скользкого, липкого тельца очередной дохлой крысы. То, что по его руке при этом ползали живые грызуны, его уже не волновало. «Кажется, что-то есть», — спустя минуту сказал Славик, и вытащил очередной ржавый ключ, за которым и этого парень не заметил. Тянулся тонкий проводок. Поднимаясь он, не зная того, выдернул провод оттуда, куда он был прикреплен. Макс не сразу понял, что произошло. Резкий хлопок, громкий звук, какие-то вспышки, и через мгновение дикий вскрик Славика. Тот лежал на полу рядом с ящиком в странной позе и пытался снова закричать. Макс посветил на него фонарем и увидел два провода, что шли от Славика к самому потолку. Он инстинктивно ухватил их и, насколько это было возможно, быстро выдернул. Славик взвыл. Лера, закрыв нос воротом куртки, плакала. Лена, сидя на полу, уложила на свои ноги голову Славика и поглаживала его по волосам. Максим изучал конструкцию, которая была сооружена для того, чтобы в Славика попал заряд из электрошокера. «Каким-то образом они закрепили на потолке шокер», — сказал он. В момент, когда Славик поднял ключ, он потянул за провод, который, судя по всему, был протянут сквозь дно ящика. Сложная схема, но она сработала. Это просто удивительно. «Это ужасно и чудовищно», — злым голосом сказала Лена. «Я согласен с тобой. Но это же нужно было настолько все верно просчитать. Они сделали так, что Славик мог встать только с этой стороны. Они это предусмотрели, сделав высоту стенки ящика в этом месте ниже. Прямо над ним на потолке прикручен шокер. Максим посветил на него. Славик привел систему в действие, и картридж сработал. «Электрошок», — пробормотал сам Славик. «Я исцелен. У меня больше нет депрессии. Можно мне домой?» Лена улыбнулась и поцеловала его в макушку. «От тебя жутко воняет», — сказала она. Зато я добыл ключ, насилу улыбнулся он.